Часть двадцатая. Первые залпы. Паруса привычно хлопали над головой. Свежий ветер приятно обдувал разгоряченное лицо. Адмирал Керан Ар-Эстад внимательно осматривал в море в подзорную трубу. Маг с разведчика передал по амулету связи, что вражеский флот неподалеку. удалось всё-таки поймать сволочей возле Шартарского архипелага. Тысячи мелких островков давали немало возможностей для манёвра, и адмирал был доволен. Впрочем, ещё неизвестно, кто кого поймал. Судя по донесению, у Святоши едва ли не втрое больше кораблей. Единственно на что надеялся Киран это на преимущество в вооружении. Корвенцы имели едва ли не по три десятка слабосильных кулеврин на каждом корвете, шхуне или рейдере, тогда как имперские фрегаты и ландеры от полусотни до ста двадцати. И не кулеврин, а гладкоствольных орудий, стреляющих чугунными ядрами. Их дальнобойственность достигала половины морской версты, плюс боевые маги. которые тоже способны были угостить врага разнообразными неприятными вещами. Но каравенцы, похоже, каким-то образом обзавелись собственными магами. Кто-то же скрывал их местоположение. Лучшие поисковики развели руками, не будучи в силах обнаружить корабли Святош. А раньше ведь находили самую мелкую каравеллу, куда бы её ни занесло. А всё это не могло не тревожить командующего вторым атакующим флотом империи. Киран вполне обоснованно опасался, что враг, в свою очередь, подготовил ему немало сюрпризов. Дураками корвинские адмиралы явно не были. Недооценивать их никак нельзя. Тем более, что задача у них одна довести как можно больше транспортных кораблей с десантом до элианского побережья а его помешать врагу сделать это походные колонны постепенно подтягивались к флагману разворачиваясь в боевые порядки киран смотрел на их линию неодобрительным взглядом устаревшая тактика три дерходта на якорь Давно пора адмиралтейству подумать о чём-нибудь другом. Его давно подмывала испытать одну мысль, с недавних пор не дававшую ему покоя. Почему бы не попытаться охватить голову колонны вражеских кораблей и не разбить её на части? Их потом вполне можно будет добить по одиночке или вообще выделить отряд скоростных фрегатов, для охоты за небольшими скоплениями каравенских шхун и корветов. Адмирал тяжело вздохнул. Для того нужны опытные капитаны, привыкшие действовать совместно. А где их взять? Серьёзных морских сражений империя не вела больше 200 лет. Стычки с пиратами и работорговцами сражениями назвать нельзя. Учения, конечно, проводились постоянно, но они никак не заменят реального боевого опыта. Вы не заменят. Прочём этого опыта нет и у каравенских капитанов, не говоря уже об адмиралах. Как они там у них называются? Светочи веры, что ли? Хм, вот эти деитизм. Подумав, Киран решил, что всё-таки рисковать не стоит. лучше применить испытанную линейную тактику только на всякий случай распорядился паре десятков самых быстроходных фрегатов остаться в резерве на палубе перед мостиком внезапно сгустилось небольшое облачко из которого вышел высокий человек в серо-серебряном плаще на лице неизвестного мага не было видно Только туманная маска смотрела на мир из-под капюшона. Адмирал откровенно удивился. Вот уж кого не ждал увидеть на борту флагмана, так это Эльдар. И что здесь нужно рыцарю престола? Киран покачал головой и быстро сбежал вниз по лестнице. "Господин мой Эльдар", поклонился он, отказавшись на палубе. Оставьте церемонии, друг мой, отмахнулся тот, не до них. Что думаете делать? Так что тут можно сделать? Пожал плечами Киран. Только выстраивать флот в линию и подрезать Святоша ветер, обстреливать, не давая им подойти на дальность выстрелов их пушек. Они сами поймали себя в ловушку, забравшись внутрь архипелага. Здесь не особо поманеврируешь сплошные рифы. Вы их уверены, что они дали себя обнаружить именно здесь случайно? Мне почему-то так и кажется. Тем более, что почерк прикрывающих Святошмагов мне знаком. Слишком похож на наших академиков. Это что же должно было случиться? чтобы академики Карвенцам продались. Изумился Киран. Не знаю, раздражённо отмахнулся рыцарь престола. Поэтому я и прибыл к вам на помощь, господин адмирал. С заклинаниями эльдара академикам не справиться, да и выяснить кое-что необходимо. Очень хотелось бы взять кое-кого из флотоводцев Карвена живым. Появление флота возле Шартарского архипелага может оказаться ловушкой для нас. Сообщали ли разведчики о наличии транспортных кораблей? Не сообщали, задумчиво протянул адмирал. Вы правы. Подобный исход я тоже обязан предусмотреть. Вполне возможно, что флот Святогор принимает бой. прикрывая транспортники, идущие совсем не к Шарандару? — И я этого боюсь, — вздохнул Эльдар. — Самое опасное, если корвенцы договорились с вождями Великой Степи и идут им на помощь. Не уверен, что гарнизоны южных цитаделей удержатся против совместного штурма. Но к форту а Стару, отсюда полтора месяца пути, мы вполне успеем перебросить войска по суше. Успеть-то успеем. Беда в том, что никакой информации о месте удара у нас нет. Вторая и третья армии находятся в состоянии походной готовности, в случае чего сорвутся с места через два-три часа после получения приказа. Жаль, что даже его величество не может создать достаточно большого портала для переброски армий. Жаль, согласился Киран. Но будем исходить из имеющегося в наличии. С этим флотом мне всё равно придётся сражаться. Оставлять Святой свобода гулять в наших водах никак нельзя. Нельзя. Но вскоре с этим станет проще. Недавно мне сообщили, что орки вступают в войну на нашей стороне. В общем, война охватила весь мир. Мы с оркограром против Карвена, Нартагаля и Даркасадара. Нартагаля? Уж летели вверх брови моряка. О какого хрена мне о том никто не сказал? Так мне С нартогальскими волками дело иметь придется. Мать твою, через три дуги!» Киран изощренно матерился несколько минут, используя такие обороты речи, которые никакой сухопутной крысе и в голову никогда не пришли бы. Да, и было чего расстроиться. Нартогальцы воевать на море умели отлично, издавна занимаясь пиратством. Не раз доводилось адмиралу встречаться в бою с их юркими и прекрасно вооружёнными рейдерами. Далеко не всегда имперцам удавалось держать повед у приравном соотношении сил. Если флот Святош ведут нартагальские адмиралы, то тактика должна стать совсем иной. А какой непонятно. Киран задумался, не обращая внимания на удивленного Эльдара. Похоже, придется использовать старые задумки. Сообщение об Урук-Хай, конечно, обрадовало, но пока еще броненосцы доберутся сюда. К тому же, с черепами орочих флотов придется еще договариваться о сотрудничестве. Привычная тактика для их монстрообразных кораблей — Никак не подходит. Насколько знал Киран, обычно орки действовали небольшими отрядами и броненосцев, расстреливая врага издали. Что при мощности их орудий было совсем не трудно, но тысячи но что ж, делать нечего. Придётся думать. Похоже, эта проклятая война заставит достать из загашников всё. даже самые дикие идеи. "Извините", негромко сказал Эльдар. "Я думал, вы знаете? На них хрена собачьего я не знал", огрызнулся Киран. "Флот подняли по тревоге, мне направили патрулировать север-западное направление. В приказе было написано, что началась война с Карвеном. С Карвеном, а не с Нартагалем". Но какая разница? Огромная. Святош разделать несколько раз проще, чем нартагальских пиратов. Тем опыт и не занимать. Понял, кивнул Эльдар. Хм, ещё раз извините, бардак, давно не воевали, забыли, как оно бывает. Ну вот вот. А из-за этого теперь мои маляки гибнут, че бодот. Не из-за того, что какая-то сухопутная совка поленилась мне заранее сказать обо всём. Не кипятитесь, господин адмирал. Я вас прекрасно понимаю. Поймите и вы, что войны без неразберихи не бывает, особенно в первые дни. Ладно. Дёрнулся какой тиран. مشتا уж теперь. Извините, я должен на даче несколько распоряжений.